Открытие Океании и Австралии Открытые Колумбом земли оказались не частью Азии, а новым материком, преградой на пути к Индии и Малукским островам. Поэтому европейцы задумались о поисках обходного маршрута. Испанский король организовал экспедицию Магеллана С целью обогнуть американский континент с юга и через Тихий океан добраться до Азии. В ходе Первого кругосветного путешествия в 1519-1522 годах Магеллан обнаружил пролив между Южной Америкой и островом Огненная Земля. Магелланов пролив, вышел через него в Тихий Океан. Освоение испанцами Океании началось во второй половине XVI века, когда были открыты Соломоновы, Маркизские, Новые Гибриды и санта крус острова В начале XVII века подтвердилась гипотеза о существовании Великого Южного Материка, Австралия. Ее открытие приписывается голландцу Янсу, который в 1606 году обнаружил западное побережье полуострова Кейп-Йорк. В том же году испанец Де Торрес открыл пролив между Австралией и островом Новая Гвинея, названный его именем. Во время своего первого путешествия, 1642-1643 годы, голландец Тасман обогнул Австралию с юга, доказав, что она представляет собой единый массив суши, и открыл острова Тасмания, Новая Зеландия, Тонго и Фиджи. Однако суровые природные условия, удаленность от основных торговых путей, отсутствие легко добываемых богатств препятствовали колонизации Австралии. Исследование Северного морского пути и освоение Сибири Установление португальского и испанского контроля над южными путями из Европы в Азию побудило англичан и голландцев предпринять поиски Северо-Восточного пути через Северный Ледовитый океан. Предположение о существовании Северного морского пути было высказано итальянским историком Джовио на основании сообщений русского посла в Риме. В 1550-х годах англичане организовали две экспедиции, одна из которых достигла Кольского полуострова и устья реки Северной Двины, а вторая – устья реки Печоры. В итоге трех путешествий – Голландец Вильям Баренс в конце XVI века открыл острова Медвежий, Шпицберген и Новая Земля. Вскоре и русские в ходе освоения Сибири принялись изучать Северный морской путь. Еще во второй половине XVI века поморы совершали на своих утлых суденушках плавание из Белого моря в Карское. доходя до Обской губы и узкой реки Енисей. После разгрома сибирского ханства Ермаком в 1581-1584 годы русские к концу XVI века овладели бассейном рек Аби и Иртыша и с 1590 года приступили к заселению Сибири. В 1601-1619 годах они достигли Енисея и подчинили восточную часть Западной Сибири. К тому времени наладилось сообщение по Ледовитому океану между Архангельском и Мангазеей городом, основанным в 1601 году в устье реки Тас. В 1618 В 1619 годах русское посольство опробовало путь в Китай из Западной Сибири через Монголию. В середине 1620-х годов открыты реки Лена и Ангара. Первопроходцы добрались до Якутии. В 1630-х годах Русские прошли морем от устья реки Лена до устья Яны, а в 1636 году морем добрались до устья реки Индигирка. В 1639 году отряд казаков первым достиг Охотского моря, то есть русские вышли к Тихому океану. В 1643 году обнаружено озеро Байкал и устье реки Колыма. В середине 1640-х годов русские обосновались в Прибайкалье. В 1643-1646 годах открыта река Амур, а походы Ерофея Хабарова в 1649-1651 годах дали возможность русским закрепиться в Приамурье. В 1648 году экспедиция Семёна Дежнева завершила открытие северо-восточного прохода, обогнув северо-восточную оконечность Азии, и исследовала пролив между Азией и Америкой, названный Беринговым. В ходе сибирских географических открытий строились зимовья и остроги. Составлялись первые карты. Самая первая карта Московского государства была составлена еще на рубеже 16-17 веков. В 1640 году составлена роспись Сибирским городам и острогам, а в 1672 году Чертеж Сибирской земли. В середине XVII века практически вся Сибирь вошла в состав Российской империи. Открытие и исследование Антарктиды. Антарктида — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды. примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Антарктиду омывают воды Южного Ледовитого океана. Площадь континента составляет около 14,4 миллионов квадратных километров. Из них 1,6 миллионов квадратных километров – ледники. Путешественник Кук одним из первых достиг южнополярных морей и встретив в нескольких местах сплошной лед объявил что далее проникнуть нельзя. Антарктида была открыта 16 28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея беленсгаузина и михаила лазарева, которые на шлюпах восток и мирный, подошли к ней в районе современного шельфового ледника Беленсгаузена. Первыми вступили на континентальную часть 24 января 1895 года капитан норвежского судна «Антарктик» Кристенсен и преподаватель естественных наук Бархгревинг. Многочисленные исследования были проделаны английскими экспедициями Под руководством Шеклтона в 1911-1912 годах между экспедициями норвежского исследователя Амундсена и англичанина Скотта развернулась настоящая гонка за покорение Южного полюса. Первым Южного полюса достиг Амундсен. С середины XX века Началось изучение Антарктиды на постоянной основе. На континенте разными странами создавались многочисленные базы, круглый год ведущие научно-практические исследования. В соответствии с Конвенцией об Антарктике, вступившей в силу 23 июня 1961 года, Антарктида не принадлежит ни одному государству. Разрешена только научная деятельность. Размещение военных объектов, а также заход боевых кораблей и вооруженных судов южнее 60 градуса широты запрещены. В 80-е годы 20 -го века Антарктиду объявили еще и безъядерной зоной. Антарктида – самый высокий континент Земли. Средняя высота поверхности континента над уровнем моря составляет более 2000 метров, а в центре континента достигает 4000 метров. Трансантарктические горы, пересекающие почти весь материк, делят Антарктиду на две части – Западную Антарктиду и Восточную Антарктиду. имеющие различные происхождение и геологическое строение. На востоке находится высокое покрытое льдом плато. На Тихоокеанском побережье расположены Антарктические Анды. Самая высокая точка континента — 4892 метра над уровнем моря. Массив Винсон. Хребта Сентинел. В Западной Антарктиде находится и глубочайшее место материка – впадина Бентли, которая достигает 2555 метров ниже уровня моря. Антарктида отличается крайне суровым холодным климатом. В Восточной Антарктиде расположен абсолютный полюс холода. где были зафиксированы температуры до минус 89 и двух градусов по цельсию в районе станции восток резюме великие географические открытия начала 15 середины 17 веков определили лидерство европы над остальными частями света и коренной поворот в истории человечества потому что прежний разрозненный мир замкнутых в своем узком пространстве государств сменился пространством относительно единого мира, правила существования в котором в те времена определяла Европа. Освоение новых земель создало условия для бурного экономического роста, научного и технического прогресса, прежде всего в самой Европе. Установление связей с Европой принесло некоторые выгоды и до то неведомым странам. Они восприняли многие технические и культурные достижения европейской цивилизации.